Они чувствовали, что им не дано будет использовать революцию для войны. Тем повелительнее вставала перед ними другая задача использовать войну против революции. Вопросы мирового положения России после войны, долги и новые займы, рынки капиталов и рынки сбыта стояли, разумеется, и сейчас перед вождями русской буржуазии. Но не эти вопросы определяли ее политику непосредственно. Сегодня дело шло не об обеспечении наиболее выгодных международных условий для буржуазной России, а о спасении самого буржуазного режима, хотя бы ценой дальнейшего обессиления России. Страница 270-я. «Сперва надо выздороветь», — говорил тяжко раненый класс. а затем уже приводить в порядок дела. Выздороветь значило справиться с революцией. Поддержание военного гипноза и шовинистических настроений открывало для буржуазии единственную ещё возможную политическую связь с массами, прежде всего с армией, против так называемых углубителей революции. Задача состояла в том, чтобы унаследованную от царизма войну с прежними союзниками и целями представить народу как новую войну, как оборону революционных завоеваний и надежду. Стоит этого достигнуть, но как? И либерализм твёрдо рассчитывал направить против революции всю ту организацию патриотического общественного мнения, которая вчера служила ему против распутинской клети. Если не удалось спасти монархию, как высшую инстанцию против народа нужно было тем более держаться за союзников на время войны антанта во всяком случае представляла операционную инстанцию несравненно более могущественную чем могла бы явиться собственная монархия продолжение войны должно было оправдать сохранение старого военного и бюрократического аппарата оттяжку учредительного собрания подчинение революционной страны фронту, то есть генералитету, сомкнувшемуся с либеральной буржуазией. Все внутренние вопросы, прежде всего аграрный, и все социальные законодательства откладывались до окончания войны, которая, в свою очередь, откладывалась до победы, в которую либералы не верили. Война на истощение врага превращалась в войну на истощение революции. Это может быть и не был законченный план, заранее обсуждённый и взвешенный на официальных заседаниях. Но в этом и не было надобычи. План вытекал из всей предшествующей политики либерализма, из созданной революцией обстановки. Вынужденный идти путём войны, Милюков не имел, разумеется, основания заранее отказываться от участия в дележе добычи. Ведь надежды на победу союзников оставались вполне реальными, и со вступлением Америки в войну чрезвычайно возросли. Правда, Антанта – одно, а Россия – другое. Вожди русской буржуазии научились в течение лет понимать, что при экономической и военной слабости России победа Антанты над центральными империями неминуемо должна стать ее победой над Россией. которая при всех возможных вариантах должна выйти из войны разбитой и ослабленной. Страница 271. Но либеральные империалисты решили сознательно закрывать глаза на эту перспективу. Другого им ничего уже не оставалось. Гучков прямо заявил в своём кругу, что спасти Россию может только чудо. И что Надеждин на чудо составляет его программу как военного министра. Милюкову для внутренней политики нужен был миф победы. В какой мере он ещё и сам верил в него, не имеет значения. Но он прямо твердил, что Константинополь должен быть наш. При этом он действовал со свойственным ему цинизмом. 20 марта русский министр иностранных дел убеждал союзных послов передать Сербию, чтобы купить таким путём измену Болгарии Центральным империям. Французский посол морщился, Милеков однако настаивал на необходимости отказаться в этом вопросе от сентиментальных соображений, а заодно и от того национализма, который он проповедовал со времени разгрома Первой революции.